В другой раз он бы уже полыхал от гнева, но сейчас ощущал полное спокойствие, и только мысль работала стремительно и с каким-то азартным злым задором. Комиссар хорошо изучил его и знал, что взбешенный, заведенный Арчеладзе, не способен правильно оценивать ситуацию и будет делать глупости. Возможно, рассчитывал, что, придя в себя, испугается того самого предполагаемого акта судмедэкспертизы и побежит к комиссару искать контакт. А контакт возможен будет лишь при условии хотя бы частичного подчинения для начала. Увяз коготок всей птички пропасть. — Разыщи Кутасова, — на ходу приказал секретарю Арчеладзе, — и срочно ко мне. На улице моросил мелкий дождь, окна плакали, а полковник в своем кабинете вдруг начал испытывать ощущение праздника. Он принес из комнаты отдыха бутылку вина, бокал и сел за рабочий стол. С удовольствием выпил, но не для того, чтобы выгонять стронца из организма. Сегодня он забыл о белесой пыли, исторгаемой из тела. Сегодня росли волосы, и пробивалась борода. Подвижный лупоглазой Кутасов был человеком жизнерадостным и, в виде начальства от чего-то всегда, улыбался, слегка ехидно и добро. По вашему приказанию, играя с солдафона, козырнул он, появившись на пороге. Садись, Сергей Александрович, предложил Арчеландзе, насколько знаю, ты не пьешь. Только на Новый год, Эдуард Никонорович, — засмеялся Кутасов. А сам ждал какого-нибудь слова о вчерашней своей работе. И хорошо, одобрил полковник. Тебя не смутит, если я буду потягивать венцо? ради бога. Мне понравилось, как ты вчера сработал. Кутасов просиял, рот был до ушей. Ничего мы их пока не тыры-пыры посати же мы их хоп За кольцевой выпустили на травку. — Спасибо, начальник! — кричат. — Думали, расстреливать везут, как у них. — Ты им одежду отдал? — В бахе оставил и наручники. У них же в Осетии еще тепло. — Логично. — А наручники ты снял? — Нет, а зачем? Дорога ровная, спотыкаться не будут. Чего доброго, разбредутся еще. Поставил лицом в сторону Кавказа и скомандовал. Ты до службы у нас кем был? – спросил Арчеладзе, восхищаясь непосредственностью командира группы захвата. Я-то, ого, сначала каскадером на мосфильме, потом постановщиком трюков недолго, но ну, а потом в группу Альфа. Так вот, Сергей Александрович, полковник отпил вина. Тебе надо поставить два трюка. Первый кадровый. Второй каскадерский. Любопытный товарищ полковник. Опять род душей. С сегодняшнего дня твоя группа полностью освобождается от всяких посторонних нагрузок. Будешь тренироваться ежедневно. План занятий представишь мне. Об этом и мечтать не смел. А тренироваться опять на полигоне? Будет и пленер, погоди. — остановил полковник. — Нужно увеличить группу до пятнадцати человек. Подыщи кадры. Порыской в Альфе, в Вымпеле. В общем, собери звезды из всех созвездий. На кого пальцем покажешь, что ты твой. — Эдуард Никонорович, что я слышу? — Эх, не дожидаясь бы Нового года сейчас махнуть, я тебе махну. — Шутка, товарищ полковник. «Сегодня ночью у тебя будет пленер, заявил Арчеладзе. «Меня интересует российско-шведская фирма «Валькирия». Располагается она в помещении бывшего института кладоискателей. Прямо сейчас, начиная изучать обстановку, вышли разведку. В три часа ночи войдешь в здание фирмы, откроешь все столы и сейфы и отснимешь все бумаги. Все до едины, в том числе и финансовые. Получи необходимую аппаратуру. Версии для следственных органов потом должны стать факты, свидетельствующие о налете конкурентной организации плюс к этому имитация легкого ограбления. Пусть твои ребята поиграют уголовничков. Наколки, сленг, маты и все прочее. Вы наемники. Жлобы, наподобие вчерашнего ОМОНа. Часть компьютеров разбить, изъять все дискеты, память, где заложены номера телефонов, имена, адреса, все фотоматериалы. Окурки внести с улицы. Резину автомобилей уничтожить по окончании операции, а также обувь. Работать в перчатках. Оружие самого разного производства, желательно китайского и западноевропейского 40-х годов. Охрану и обслуживающий персонал, что будет на месте, не изолировать, держать в помещениях, которые обыскиваются.